«У меня есть еще один вопрос. Взгляните, может, узнаете девушку или местность?» Женщина с любопытством рассмотрела холст и сразу определила, что это работа ее сына. «Да, он так рисовал до армии. Я вижу, тут и дата есть. Наверное, это та самая его возлюбленная. Что ж, она его стоила». «Красавицей ее не назовешь, но есть что-то поважнее красоты. И какая молоденькая, совсем ребенок. Вы даже имени ее не знаете?» «Как же?» «Знаю». «Постойте, как же ее звали? Ведь я слышала неоднократно, когда он ей звонил». Наталья Семеновна задумалась и потом нерешительно сообщила, что девушку звали как-то на «Л». Лиза, Лена, Лариса, что-то в этом роде. Сами понимаете, это было 22 года назад, целая жизнь прошла. Саша задала вопрос, на какой даче мог быть написан этот портрет. Определенного ответа девушка не ждала, но тут ей неожиданно повезло. Наталья Семеновна сказала, что последнее лето перед призывом сын проводил в городе но часто ездил на дачу к этой самой девочке, в которую был влюблен. Адреса она не знает, но поезд туда уходил с Ярославского вокзала. — Это какое-то захолустье. Собственно, и не дача, а деревенский дом, — пояснила она. Насколько я поняла, там не было ни сада, ни даже огорода. Так росло, что придется. — Ваш сын привозил оттуда какие-нибудь этюды? поинтересовалась Саша, сворачивая портрет и упаковывая сверток в газету. Может, и привозил, но только у нас совсем нет его старых картин. Когда Иван женился, он все увез на новую квартиру. Если сам не уничтожил, то все этюды там. Продать он почти ничего не мог». Саша поняла, что больше ничего узнать не удастся. Она взглянула на часы и со вздохом поднялась. «Что ж, мне пора. Спасибо за рассказ». «Вы рассчитывали узнать больше, верно?» — спросила женщина, провожая гостью до порога. «Но знаете, знаете, Саша, мы с мужем и сами бы рады узнать о своем сыне побольше». А он скрывал от нас буквально все. «Наверное, не хотела расстраивать?» Саша сказала, что, конечно, так оно и было, и попрощалась. Андрей Викторович так и не вышел из кухни. Дверь была приоткрыта, и оттуда доносилось громкое бормотание радио. Она с удовольствием взяла бы такси, но чтобы это сделать, надо было где-то продать доллары. В этом окраинном районе обменных пунктов было мало — и Саша не наткнулась ни на один, который работал бы в такое время. Пришлось трястись в ледяном автобусе, потом ехать в метро. Домой она добралась к десяти часам вечера. Ее терзали голод и мысли о муже. Саше очень хотелось, чтобы его не было дома. И в то же время она очень желала узнать, уплатил он алименты, или ее родителям придется расстаться с описанным имуществом. «Уплатил!» — вместо привета сказал ей Федор, подсовывая под нос квитанцию из нарсуда. Саша внимательно прочитала ее и вернула обратно. У нее не было настроения ни хвалить мужа, ни поздравлять его. Денег ей было уже не жаль. Покой, во всяком случае, дороже. Она только и сказала, надо сообщить родителям. «Уже!» «Ты им звонил?» «Нет, это они мне звонили на работу, поливали грязью. А когда я сказал, что ты дала мне денег на алименты, они не поверили». Саша хотела что-то ответить, но Федор, не дожидаясь ее слов, развернулся и исчез на кухне. Оттуда донеслось только какое-то бормотание. «Что?» переспросила девушка, заглядывая к нему. «Еще тебе звонила какая-то дама», — бросил муж, не оборачиваясь. Он сидел за столом, уткнувшись в старый хозяйский приемник и безуспешно пытался настроить его хоть на какую-то станцию. «Дама?» — Саша произнесла это таким убитым тоном, что он не выдержал и взглянул на нее. «Ну да. А что?» Саша была уверена, что звонила заказчица, хотела узнать, как продвигается работа. Если бы заказчица наткнулась на нее, Саша, может быть, не выдержала бы и выложила ей всю правду. Сегодняшний день вымотал ее. Она побывала в стольких местах, нашла всех родственников художника, а результат был почти нулевой. Единственным достижением можно было считать покупку картины. Да и то от этого легче не стало. Надо было найти ту девушку, на даче у которой торчал восемнадцатилетний Иван. А как ее найдешь, если даже имени ее никто толком не помнит? — Чего хотела эта дама? — обреченно спросила Саша. — Хотела, чтобы я позвал тебя, — хмыкнул Федор. — Да что ты так на меня смотришь? Больше она ничего не сказала. — Да... Вдруг припомнил он. «Она ведь представилась. Какое-то имя. Нерусское». «Нерусское?» — удивилась Саша. «Сейчас, сейчас». Федор поморщился и вдруг выдал. «Альбина!» Саша не успела ничего сказать. Зазвонил телефон, и Федор первым снял трубку. Послушав, он подозвал Сашу. «Это опять она?» «Новая подружка завелась?» Услышав Сашин голос, Альбина взволнованно воскликнула. «Наконец-то! Где вы ходите? Тут такое случилось?» «А в чем дело?» — удивилась Саша. «И как вы нашли мой телефон?» Альбина коротко пояснила, что связалась ради этого с Ириной Житной. «Я вам звоню из той самой квартиры, где мы сегодня были», — огорошила она Сашу. «Хорошо бы вам сюда подъехать». «О, Боже, я так устала!» «Только что порог переступила», — измученно сказала Саша. «Да что у вас там случилось? Почему вы там?» Альбина сказала что-то в сторону. Видимо, кроме нее в квартире был кто-то еще. Саша послышался мужской голос, но она решила, что ей показалось. Но в следующий миг она уже забыла и о голоде, и об усталости. Альбина сообщила ей, что ближе к вечеру, часам к шести, Она, сидя в своем магазинчике, приняла решение навестить Катину тетку и купить у нее что-нибудь еще. Видимо, за день она успела произвести какие-то коммерческие расчеты и убедилась, что в сложившейся ситуации картины Корзухина можно выгодно продать, а уж купить их сейчас можно буквально за копейки. Я поехала сюда и увидела, что дверь открыта. Постучалась, вошла а тетка лежала в комнате, мертвая, вся в крови. «Умерла?» — ахнула Саша. «Убита!» После короткого молчания Альбина повторила свою просьбу, чтобы Саша приехала и дала свидетельские показания. «Тут милиция», — жалобно сказала Альбина. «Они еще не скоро уйдут». «Саша, вы меня поймите. Я оказалась в пустой квартире с трупом». Вызвала милицию. Должна была как-то объяснить свое присутствие. Подтвердите хотя бы то, что утром мы были здесь вместе. Подтвердите, что я покупала картины и хотела купить еще. На заднем плане опять раздался мужской голос. Альбина заговорила тише. Ведь я ушла отсюда первая, а вы еще оставались с ней наедине. Я так и сказала, они уже знают. Вы тоже свидетель, не я одна. «Господи, и чего ради меня сюда принесло? Приедете?» «Приеду», — еле выдавила Саша и положила трубку. Федор пытался помешать ей уйти. Во всяком случае, он хотел знать, куда это она собралась на ночь глядя. «Если хочешь, поехали вместе», — бросила Саша. И он неожиданно согласился. «Нет». «Это не она», — заявила женщина, одетая очень странно, тапки на босу ногу, платок, прикрывающий огромные красные бегуди и наглухо застегнутая длинная дубленка.